Новые узники Соловков Пастор Оскари Хуусканин блуждал, разыскивая медведя, до допоздна. Но черт в лесу так и не нашелся. Уставший, с соднящими ступнями, хусканин захромал обратно в деревню. Зашел в порт и узнал, что его вещи выгрузили с Аллы Тарасовой на землю и отнесли на ближайший телеграф. Хуусканин отправился туда. Таня Михайлова была еще на работе. Она взяла под присмотр чемоданы Хуусканина, запас водки, коробку с книгами и утюг черта. Имущество Хусканина было сложено стопкой в комнате отдыха для сотрудников телеграфа. Это была тесная конура, где помещалась только одна кровать, маленький шкаф и стол. Таня беспокоилась за медведя. Как Бедолага проведет ночь в чаще. Пастор Хусканин сказал, что медведь уже довольно взрослый, с густой шерстью, и в конце концов он лесной зверь. Конечно, он должен выжить в лесу, где и родился. Таня пообещала отправиться следующим утром с Хусканином на поиски черта. Сейчас она находилась на ночном дежурстве, а потом предстоял выходной. Хусканину она постелила в комнате отдыха. Штат Телеграфа включал на данный момент всего трех человек. Вдобавок к Тане там глушили из кружки водку толстый сержант и тощая радистка, которые брюзжали по-русски о чем-то своем. Ничего из их слов Хусканин не понял. В качестве платы за ночлег он протянул мужчине бутылку водки и сам пропустил рюмку, прежде чем лечь спать. Русские почти не обращали на него внимания и пили свою водку в глубоком унынии. Время от времени из радиокомнаты доносился шорох телеграфных аппаратов и «Русская речь», а еще иногда Таня подавала рапорты в эфир. Утром Таня принесла пастору Хуусканину чай и пару бутербродов и протянула армейские кожаные сапоги и носки. На телеграф пришло трое новых дежурных — молодой лейтенант и двое рядовых. Окоченевшие пьяницы убрались в свояси еще до начала новой смены. Лейтенант Иван Кросников проверял пасторский паспорт моряка долго и внимательно — Влепил наконец туда штемпель и разрешил Хусканину жить на телеграфе, пока тот не попадет обратно на корабль Алла Тарасова. После завтрака Таня и Оскар Хусканин отправились искать черта. Потерявшегося медведя не нашли ни в тот день, ни неделю спустя. Оскар Хусканин уже почти упал духом. Черт остался в лесу навсегда. А завтра Алле Тарасовой пора возвращаться из Мурманска с новыми туристами. Хусканин молча разложил вещи по чемоданам, упаковал книги и собрал принадлежности для бритья. Он расстался с подаренным медведем, причем самым естественным образом. Черт убежал в чащу по собственному желанию, чтобы наказать собак, и пропал. Возможно, это и к лучшему, ведь медведи обитают в дикой природе. Оставалось надеяться, что черт научится охотиться. А сейчас он хотя бы умел есть ягоды и грибы, да и падаль на острове мог найти. Затем осенью он, быть может, сумеет выкопать себе берлогу где-нибудь под елкой или возле муравейника и впасть в зимнюю спячку. Хоть судьба черта и разрешилась, по всей видимости, естественно и благополучно, пастор Оскаре Хусканин не испытывал радости. Он скучал по своему медведю, маленькому черту, вспоминал его проделки в богатом на события году, в течение которого они жили вместе. Оскар Хусканен успел привязаться к Мишке. Было прискорбно оставлять его на Арктическом русском острове, справляться своими силами без отеческого пасторского руководства. Я буду искать черта всегда, когда у меня будет выходной, а если найду, то телеграфирую тебе. «Где бы ты ни плавал», — пообещала Таня Михайлова. Она тоже успела полюбить медведя за тот день, когда ей разрешили водить его по аллеям Соловецкого Кремля и ухабистым гравийным дорогам островка. Однако Алла Тарасова не отправилась в новый круиз. Прождав пустую пару дней, пастор Оскариху усканин попросил у Тани телеграфировать в Мурманск и осведомиться о причине задержки. Оказалось, вскоре после того, как корабль приплыл в Мурманск, и пассажиры отправились на автобусах обратно в Финляндию через рай йосипи на судно поднялась шайка отчаянных бандитов, главным образом озверелых молодых ветеранов войны в Афганистане и нескольких пьяных бывших офицеров, вернувшихся из Германии. Они захватили корабль, застрелили капитана Василия Леонтьева, и погрузили на палубу большое количество пехотного оружия. Части экипажа удалось сбежать, но не всем. Загруженное оружие Мало Тарасова отправилось ночью в Карское море. С тех пор никаких сведений о ней не поступало. Утопил ли ее военный флот? Возможно. Но весть об этом до Соловков не дошла. Пастор Оскарихуусканин чувствовал теперь, что остался в плену у Соловецких островов. Он написал несколько коротких телеграмм и попросил Таню послать их в Финляндию. Текст был коротким. Он застрял на соловках, медведь удрал, никаких планов не имелось. Через пару дней Таня вручила Оскаре несколько телеграмм. Одна была отца Мирехкайла. В Нумминпяе жизнь шла в привычном ритме. Народился добрый урожай ржи, а в Нуммиярве хорошо ловилась рыба. Заканчивалась телеграмма лаконичным извещением. Говорят, пасторша вышла замуж за генерала Ройканина. Дочери передавали привет, а Сонья Саммолиста из Оулу ничего не ответила. Кратчайший путь от Соловков до Оулу составлял всего несколько сотен километров, но их разделяло море, государственная граница и глухие темные леса. Пропал медведь, пропала и Сонья. Пастор Оскари Хуусканин целыми днями бродил по лесам у острова монастыря, окликая черта, но лес оставался безмолвным, медведь молчал. По вечерам унылый пастор сидел на холодных камнях на берегу Белого моря напротив старой монастырской каменной стены. Смотрел на обветшалые купола башен, тоскливо пил водку и думал о жизни. Для одного человека уныния в ней было предостаточно. Бедный Оскаре оказался далеко от привычного мира. Один, как перст, на холодном берегу, без единого друга. Капитана Василия Леонтьева убили. Брошенной женой, забытой любовницей, покинутой своим медведем. Без дела, работы, прихожан, веры в будущее. Оставалась только водка и бескрайняя, выплевывающая ледяной туман моря. «Бог — судья праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий». Суровые слова этого псалма казались сейчас истинными, но стоило ли в подобное верить? Даже этим счастьем Оскари Хуусканин уже не обладал христианской верой в Бога и Его Слово. Лишь ночью Оскари поднялся с нагретого камня, забыв пустую бутылку у воды. Он тихо, пошатываясь, побрел в телеграфный барак, чтобы попытаться уснуть. Посреди белой летней ночи к нему навстречу бежала Таня Михайлова. Она страшно торопилась. Тяжело дыша, девушка бросилась обнимать Оскари усканина и все так же, отдуваясь, сказала «Черт нашелся! Он вышел из леса сам! Его поймали в Кремле! Разве это не чудесно, Оскари?»